Застойное озеро и соленое море почти никогда не пересекали этот зыбкий барьер, разве что во время сильнейших штормов. На краю прилива, словно тотемные столбы давным-давно вымершей цивилизации, чернели стволы окаменелых деревьев. Озеро служило пристанищем для морских птиц, среди деревьев и кустов прятались деревянные укрытия, но лишь самые страстные любители природы пробирались к этим темным и мрачным водам. Под секретным местечком Сэдди имела в виду деревянный остров потерпевшего крушение судна, наполовину торчащий из песка на отмеле между морем и озером. Вниз в каюту, где они провели остаток этого дня, равно как и все последующие, вели несколько подгнивших ступенек. Свет проникал внутрь только через щели в досках, и ребята смеялись от того, что тела были словно разлинованы и водили по этим полоскам пальцами. Он читал, писал или молча сидел, облокотившись на изогнутую стену каюты, а Сэдди навязывала их крошечному мерку свою рациональную, хоть несколько странную любовь к уюту. Еда, приготовленная для пикника ее бабушкой, тщательно раскладывалась на плоских камнях, потом чинно передавалась ему и съедалась только по ее разрешению. Они наливали в банки из-под варенья озерную воду, И ставили туда камышинки, злаковые и еще какие-то растения с листьями, словно из резины, которые рвали в расщелинах утесов. Вместе рыскали по пляжу в поисках камушков с дырочками, которые Сэдди нанизывала на веревку, создавая ожерелье, украшающие стену каюты. Даже спустя много лет запах смолы и теплого гниющего дуба, смешанный с ощутимым привкусом моря, приводил его в возбуждение. Ему стало интересно, где она теперь. Наверное, замужем, с кучей золотоволосых деток, если, конечно, в процессе предварительного отбора Сэдди не утопила, не убила током или не ликвидировала как-нибудь по-другому их отцов. От корабля вряд ли что-то осталось. Его заливало водой несколько десятков лет, поэтому, скорее всего, море уже заявило права на свою добычу. А задолго до того, как последнюю доску утащил набегающий прилив, истрепалось ожерелье, порвалась веревка — и тщательно собранные камушки скользнули кучкой на песок на полу каюты. Глава 4 12 октября Маргарет Монро сделала последнюю запись в дневнике, это был четверг. Когда я просматриваю старые записи, большая часть дневника кажется такой скучной, что возникает вопрос, зачем я упорно продолжаю писать. После смерти Рональда Тривза я лишь отмечала повседневные дела — прерываясь на описание погоды. Когда закончилось следствие и провели заупокойную службу, стало казаться, что произошедшую трагедию официально замяли, и мальчика на свете как бы и не было. Студенты о нем не вспоминают, во всяком случае при мне или при священниках. В колледж тело не привозили, даже на заупокойную службу. Сэр Элрит решил, что кремация пройдет в Лондоне, поэтому после следствия тело Рональда забрали сотрудники Лондонского похоронного бюро отец джон упаковал одежду а сэр элред послал двух мужчин на машине чтобы ее забрать и отогнать porsche страшные сны стали отступать и я больше не просыпалась в поту представляя как ко мне на ощупь пробирается облепленный песком ослепший кошмар отец мартин оказался прав я описала все в деталях и стало легче поэтому не буду на этом останавливаться так вышло что я даже жду когда закончится день я приберусь после ужина, И смогу сесть за стол, достав этот блокнот. Других талантов у меня нет, но вот слова я люблю. Люблю вспоминать прошлое, пытаться посмотреть со стороны на то, что со мной произошло, и во всем разобраться. Сегодня запись будет особенной и интересной. Вчерашний день был не похож на остальные. Случилось кое-что важное, и мне просто необходимо все записать, чтобы завершить свой рассказ. Я не уверена что правильно облекать это в слова ведь это чужой секрет. И хотя никто, кроме меня, не будет читать этот дневник, я не могу отделаться от мысли, что есть вещи, которые нельзя доверять бумаге. Невысказанные и незафиксированные секреты тихо и мирно хранятся в нашей памяти, но стоит только их записать, как они вырываются на волю и пыльцой распространяются по воздуху, проникая в чужие умы. Звучит надуманно, но в этом есть здравое зерно. Иначе почему я так отчетливо понимаю, что должна остановиться? С другой стороны, какой смысл продолжать вести дневник, если опускать самое важное? Ведь на самом деле нет никакого риска, что кто-то прочтет мои записи, даже если я положу дневник в незапертый ящик стола. Ко мне редко заходят, а кто заходит, не станет копаться в моих вещах. Хотя, наверное, следует больше заботиться о личном пространстве. Завтра я об этом подумаю, а сейчас запишу столько, сколько осмелюсь». «Самое странное, что я ничего не вспомнила бы, если бы Эрик Сертис не принес мне лук, который вырастил сам, целых четыре пучка. Он знает, что я люблю его на ужин с сырным соусом и часто бесплатно приносит овощи со своего огорода. И не только мне. Он предлагает овощи и другим сотрудникам колледжа. До его прихода я перечитывала свой рассказ о том, как обнаружила тело Рональда, и когда разворачивала лук, сцена на пляже была еще свежа в памяти». А потом все встало на свои места, и я вдруг вспомнила. В памяти всплыло все настолько ясно, как будто перед глазами была фотография. Я припомнила каждый жест, каждое произнесенное слово, все, за исключением имен, не уверена, что вообще их знала. Это произошло двенадцать лет назад, но с таким же успехом могло случиться вчера. Я поужинала и решила обдумать все на свежую голову. Утром я поняла, что должна поговорить с человеком, который имеет к этому самое прямое отношение. После этого можно хранить молчание. Но сначала стоило проверить, что мои воспоминания верны, и отправившись днем в лоу за покупками, я сделала один телефонный звонок. А два часа назад рассказала о том, что знала. «По правде говоря, меня это вообще не касается, и от меня едва ли потребуется что-то еще». Как выяснилось, в конце концов все обстоит просто и не о чем переживать. Я рада, что обо всем рассказала. Мне было бы некомфортно продолжать здесь жить, зная то, что знаю, и не имея возможности поделиться, при этом каждую секунду сомневаясь, правильно ли сделала выбор. Теперь как камень с души упал. Так странно. Ведь если бы Эрик не принес мне этот лук, вещи не встали бы на свои места, и я бы ничего не вспомнила. День выдался утомительный. Я очень устала, наверное, даже слишком и теперь будет трудно заснуть. Думаю, посмотрю начало «Ньюс Найт», а потом пойду лягу. Она взяла со стола записную книжку и положила ее в ящик, потом сменила очки на более удобные для просмотра телевизора, включила его и устроилась в кресле с высокой спинкой, на подлокотнике которого покоился пульт дистанционного управления. Слышала она уже не так хорошо, Пока женщина не отрегулировала громкость и не закончилась вступительной мелодии, телевизор почти орал. Она бы, наверное, так и заснула в кресле. Даже попытка встать и перебраться в кровать казалась выше ее сил. Она почти клевала носом, как вдруг почувствовала порыв холодного воздуха. И скорее интуитивно поняла, чем услышала, что кто-то вошел в комнату. Задвинулся дверной засов. Вытянув голову за боковину кресла, она увидела гостя и произнесла «А, это вы!» Наверное, удивились, что у меня горит свет. Я как раз подумывал идти спать».